Глава 11 Я осторожно подкрадываюсь с наветренной стороны, внимательно смотря себе под ноги. Достаточно одной сухой ветки под ногами и рагуляк, который я пытаюсь подкрасться, легко скроется от меня в кустарнике. До нее сейчас примерно шагов 40. И теперь я размышлял. Попробовать выстрелить отсюда или сблизиться еще? У Рагуль очень хороший слух. Одно неосторожное движение, случайно задетое ветвь дерево, и нового шанса на выстрел не будет. Я и это почти случайно смог заметить. Вскинул арбалет, примерился. И отпустил, потому как далековато для меня. Я еще только начал изучать стрелковое дело. Да и оружие у меня не слишком подходящее для стрельбы на таком расстоянии. Нужно подобраться поближе. Шаг, еще шаг. Затаив дыхание, я даже старался не дышать, пробираясь вперед, и уменьшил расстояние еще на несколько шагов. Рагуля продолжает беспечно щипать травку. Я вновь прицеливаюсь, стараясь держать дрожь в руках. Нужно помнить, стрела летит по дуге. Беру прицел немного выше, теперь следует выждать миг между ударами сердца и плавно нажать на спуск тихий щелчок. Рагуля вскинула голову, что-то услышав, явно готовая сорваться на бег, но уже слишком поздно. Черным расчерком арбалетный болт мелькает в воздухе, вонзается в спину цели и, пробив тело на вылет, скрывается в зарослях. «Получилось!» Я радостно вскинул руку вперед, все-таки занятия в тренировочном зале не прошли зря. Обрадованный попаданием, я запоздало сообразил, что теперь вряд ли сумею найти арбалетный болт, один из минусов избыточной мощи. Ладно, об этом подумаю потом. Глубоко вздохнув, я уже не таясь подошел к своей добыче. Жертва лежала на полянке, не понимающе смотря в небо, видимо, она даже не успела ничего осознать. Склонившись над ней, я достал свой кинжал, оценив размер рогов. «Дичь была отдаленно похожа на наших земных косуль, только размером, пожалуй, поменьше, и таких ветвистых рогов, служивших для усиления окружающих звуков, у нас нет. За ними, собственно, я и пришел. Пару ударов под основание черепа, и в руках остаются округлые рожки. Зафиксировав их взглядом, отправляю предметы в хранилище. Это уже вторые, что я сумел добыть за неделю». Еще соберу три пары и смогу выполнить заказ на них для игроков из китайского клана. Теперь можно подумать и о пропитании. Кинжалом я осторожно вспарываю плоть, отделяя заднюю ногу. Аватар, как человек, испытывает усталость, голод и кусок жареного мяса, придает много сил, особенно после тренировки. Нога с хрустом отделилась от тушки, и я довольно улыбнулся. Не зря просматривал видеоуроки на Ютубе по разделке. Оценив отрезанную часть, я прикинул, что на пару дней мне ее хватит, и переместил в хранилище. Теперь можно заняться и другими делами. Привычно проверил запас энергии в батарее, оставалось еще 20 единиц. Затем открыл ежедневник и просмотрел задание на сегодня. В этой локации мне еще нужны корни золотого папоротника и цветки огнецвета. Клинки России разместили на них заказ два дня назад на региональной бирже. Цена небольшая, но эрги лишними не бывают. Покинув лужайку, я осторожно пошел вперед, оглядываясь по сторонам. Золотистый папоротник любил темные влажные места под густой кроной крупных деревьев. Так, во всяком случае, говорилось в справочнике цветов растений начальных локаций, купленном мной неделю назад. У составителя был хороший пользовательский рейтинг — 4 из 5 возможных звезд, и просил он за свой труд всего 40 эргов. Я осторожно пробирался дальше в лес, внимательно рассматривая окружение и не выпуская арбалет из рук. Несмотря на зеленый статус локации, опасностей здесь хватало. Пару раз я уже наталкивался на здоровенных диких кабанов, один раз на меня напал волк. К счастью, он не меня угрозы и рванул напрямую, едва увидев. Если бы не оружие, что я держал на готове, точно бы наступил конец. Отбиться от здоровенной твари размером с корову, мечом или кинжалом я бы не смог. Волчара бы просто меня смяла, потом сожрал, не обращая внимания на железки. Его густую серую шкуру мой кинжал мог бы и не суметь пробить. Для каждого врага свое оружие. И то, что годится для людей, не подходит для зверей. Тогда мощь моего арбалета как раз пошла на пользу. Арбалетный болт, ударивший в грудь хищника, пролетел сквозь его тело, проделав дыру в районе хвоста, а волк, непонимающе, споткнулся на бегу, рухнул на траву, несколько раз дернулся и замер, а я с испугом смотрел на грозного зверя, чуть не сожравшего меня. Я осторожно продолжал идти вперед, прислушиваясь к окружающим звукам. Нужно слышать и понимать лес. Записки бывалых охотников многому сумели научить. «Все хорошо, пока ты замечаешь пение птиц. Гораздо хуже, когда ты перестаешь улавливать их пение. Значит, они видят угрозу и замирают, боясь привлечь внимание к себе. Тогда и тебе нужно насторожиться». «Ага, кажется, нашел». Под высокой раскидистой елью я увидел листья золотого папоротника, широко раскинувшегося под деревом. Подойдя ближе, я осторожно взрыхлил землю вокруг стебля, постепенно окапывая растения. Здесь главное не торопиться. Корень хрупок и резко дерганув, можно его легко сломать. Тогда ценный ингредиент будет безвозвратно потерян. Еще через пару минут я осторожно извлек необходимые ресурсы с земли. Одним ударом отсек ненужные листья, а корень отправляется в хранилище. А я снова оглядываюсь вокруг. В справочнике было четко указано, что эти растения часто растут вместе что, найдя одно, стоит поискать вокруг в поисках новых. Я аккуратно обхожу дерево по кругу и в шагах пяти под соседним деревом замечаю знакомые листья золотистого цвета. Довольно улыбнувшись, подошел ближе и опустившись на колено, повторно стал разрыхлять землю. Я тряхиваю почву с корня растения и отправляю в хранилище. Это уже четвертая добыча за сегодня. Я снова проверил уровень заряда батареи. Для меня это стало практически привычкой. Не хочется попасть на откат. Штраф за принудительный возврат в реальность уменьшал скорость зарядки батареи на сутки и снижал жизненные показатели. Я слишком хорошо помнил, как себя чувствовал после разрыва и не хотел повторно испытать нечто подобное. Оставалось еще 12 единиц. В принципе, еще могу провести пару минут в этой локации. Я еще размышлял, что делать, когда увидел в метрах двадцати небольшую стаю кабанов, показавшихся из-за деревьев. Вожак, несколько самцов и самок, до да полдесятка поросят. Они неспешно бежали в мою сторону, и связываться с ними определенно не стоит. Они могут воспринять меня в качестве угрозы потомству, тогда знакомство с их клыками не избежать. Осторожно спрятавшись за ствол дерева, я торопливо нажал кнопку выхода. У этих животных тонкий нюх, даже не видя, они смогут меня найти. Секундная стрелка бежит по циферблату, отсчитывая время. И я прислушивался к топоту массивных зверей и треску костарника, мысленно торопя падение песчинок. Хотя штраф в зеленых локациях не высок не хотелось потерять сегодняшнюю добычу. А потом еще пару дней ждать восстановления аватара. Да и 50 эргов есть куда потратить. Наконец, знакомое чувство полета и легкая темнота перед глазами. Успел. Теперь, не выходя в нашу реальность, нужно навестить журавлиный дом. Поприветствовав хамерстафа, привычно встречавшего меня на пороге дома, не теряя времени, я забегаю в кладовую и выкладываю на полки добычу. Затем иду в тренировочный зал, большое просторное помещение с небольшим устройством, похожим на стереопроектор. Только внутрь вставлялись обучающие свитки, а не кассеты. У меня еще оставалось минут сорок времени, которые хотелось провести с пользой. Свиток, обучающий искусству стрельбы, с щелчком занял свое место. Стоило мне определиться с занятием, как зал преобразился и потемнел. И вот уже на потолке засверкали звезды, вместо стен возникли обломки скал, а я стоял посреди небольшой открытой площадки. Позади ярко горел факел, воткнутый в бронзовую подставку. Занятие началось. Первого противника я заметил среди камней, перебегавшего от одного укрытия к другому, пытаясь скрыться за камнями. Неторопливо выцеливаю его, но, слишком увлекшись, чуть не прозевал другого врага, рванувшего ко мне напрямик. Черный силуэт без лица. Тень, как я называл моих учебных врагов. В руках он сжимает копье, которое с размаху и запустил в меня. Дернувшись в сторону, ухожу с линии броска. Я едва успел выстрелить в ответ. Копье прогудело над головой, стрела щелкнула по камням. Быстро взвожу арбалеты и стреляю снова в приближающуюся тень, в этот раз сумев попасть. Враг, споткнувшись на бегу, падает вниз, и его тело тут же исчезает. А меня атакует сразу пара противников, бегущих с разных сторон и сжимающих тесаки. Новый щелчок тетивы и короткий арбалетный болт пробивает бедро одного из теней. Я вновь вызвожу оружие. Мне бог с силой влетает камень, брошенный кем-то из темноты. Боль не столь сильная, как это бывает в изнанке, но заставляет скрипнуть зубами. Глупая ошибка. Не стой на месте при бой с врагом, будь трудной мишенью, если не имеешь надежного укрытия. Упасть на землю, перекат в бок. И практически в упор выстрелить в противника, уже вскинувшего оружие над головой для удара. Скачить на ноги, отбежать в сторону, опередив лишь на секунду камень, упавший на песок, где я пару секунд назад стоял. Я вскидываю оружие, пытаясь увидеть прачника, скрывающегося среди камней. Каждый урок был всегда разным. Менялись условия, противники, оружие, которым вооружены соперники, и место, где сражались. Главное оставалось одно — надо выжить и убить врага. Занятие не закончится, пока не прогорит полностью факел за спиной.